Глава 3. Поиски Ларта Из капсулы меня выкинуло все в той же своей виртуальной комнате. Только теперь на отсутствие дыхания я отреагировал гораздо спокойнее. Итак, навыки на месте, квест на месте. С телом вроде все в порядке. Теперь можно отправляться изучать мир дальше. В баре, как и в прошлый раз, было оживленно. Кто-то горланил песни кто-то танцевал пьяные танцы, кто-то дуэлился в специально отведённом для этого месте. Я же, исправляя предыдущую оплошность, ещё сверху просканировал взглядом всех собравшихся игроков, тем самым подняв уровень досмотра до шестого уровня. Каково же было моё удивление, когда во время всего этого действа я обнаружил за одиноким столиком душегубку. Её уровень опустился до десятого. Она заливалась спиртным и была уже просто в хлам. Хотя как же я ее понимаю? «Эй, Кард!» — окликнул меня бармен, лишь увидев. Я подошел поздороваться. «Ну и как все прошло?» — поинтересовался Кагаш. «Ты знаешь, — начал я, подбирая слова. Да, я был у него дома, но там мало что уцелело. Похоже, что из канализации вырвалась какая-то тварь и разнесла половину квартиры твоего друга. Самого ларта я нигде не нашел, но там была его кровь. Так что, скорее всего, он мертв. «Вот как!» — мрачно опустил голову бармен. «Жаль, хороший был мужик. Столько историй знал. А как пел душевно, заслушаться можно было. А как в джарту играл. Ладно, что это я? Вот держи десяточку, как и обещал!» Тренькнуло оповещение денежного перевода. «Спасибо тебе еще раз, дружище!» — вздохнул и выдавил улыбку Кагаш. хорошие игры!» «Бедняга!» Похоже, он действительно привязался к этому местному. Причем я же не знаю, наверняка мертв Лилард на самом деле. Может, он каким-то чудом спасся. А чтобы это узнать, надо пройти даншу убить зловонного пожирателя. Но для этого мне нужна группа игроков, желательно высокого уровня. И первый кандидат уже есть на примете. Оттолкнувшись от барной стойки, я направился к душегубке. Мне было плевать, как она отреагирует. В свете недавних событий мне вообще было плевать на все. «Привет», — присел я за столик напротив нее. Девушка медленно подняла глаза и злобно посмотрела на меня из-под бровей, но ее оранжевый взгляд сразу же смягчился, и она вновь уткнулась в пустую кружку. «Привет, ну басик что надо?» «Да я вот тут новый данж открыл. Решил узнать, может, тебе тоже пригодится ачивка прохождения?» Секунд десять ничего не происходило. Затем она поморщилась, приподняла голову и выдавила из себя фразу «Помедленней, пожалуйста». Ничего не поняла. «Чё решил?» «Достижение за прохождение надо?» «Дости... ик... жение?» — промямлила та. «Ща, секундочку, погоди». Сквозь узкие щелочки глаз она принялась рассматривать что-то в воздухе. «Да где же он был?» Чёртов ползунок. Наконец пьяница нашла, что искала. Плавающими движениями она приподняла вверх палец, зацепилась за что-то невидимое и рванула его в сторону. Затем резко зажмурилась, треханула головой и совершенно трезвыми глазами взглянула на меня. Вот так лучше. Ну-ка ещё раз, чего ты там про достижение говорил, нубасик? Говорю, данж, походу, новый открыл а для прохождения уровня не хватает. Может, поможешь? И тебе достижения дадут. Ммм, а ты уверен, что это данж? Не слышала, чтобы последнее время находили новые. Там есть рейдовый босс? Хм, убедил. И какой там уровень у мобов? Мобов не видел, но у босса шестнадцатый. Нормально, довольно кивнула та Сейчас идем или как? Думаю, вдвоем мы не справимся. «А кто сказал, что нас будет только двое?» В ту же секунду мне прилетело приглашение в группу. Я его принял и обнаружил себя четвертым участником. Кроме нас с душегубкой в пати были страж девятого уровня Хренак и разрушитель двенадцатого уровня Волк. «А это еще что за нубяру ты приняла, душенька?» У меня в голове провосил голос, принадлежащий Хренаку. «Так, пасть закрой и внимай», — осадила его душегубка. Сейчас оба поднимаете свои толстые задницы и претесь к нам уяснили. Пойдем данж зачищать. Какой такой данж? Не унимался страж. Большой и страшный. Быстро я сказала. Хренак пробубнил что-то невнятное. Волк так ничего и не сказал. Я открыл карту и нашел там отметки одногруппников. Они находились в разных районах города, но медленно ползли в нашу сторону. Веди. Лидер группы поднялась из-за стола и кивнула. Вечерело. Неоновые огни рекламных вывесок вспыхнули пуще прежнего. Мы быстрым шагом топали к дому Ларта. Проходя мимо игорного заведения, я надеялся, что группа помеченных мною в прошлой жизни покашников снова будет тут, чтобы я мог натравить на них душегубку. Но сегодня их там не было. А вот рядом с нашим будущим данжем крутилась какая-то непонятная личность. Я притормозил свою спутницу и вгляделся. Имя Мистерия. Класс техник. Уровень ядра 15-й. Охранный дрон собирателя ушедших. Тип самостоятельная боевая единица. Легендарная. Модифицирует правое плечо. Скорость восстановления энергии плюс 30%. Радиус восстановления энергии плюс 30%. Радиус обзора плюс 20%. Меткость плюс 15%. Скорость ремонта плюс 10%. Вероятность успешного создания модификации плюс 5%. Энергоемкость плюс 10. Ускоритель плюс 2. Реактор плюс 4. Для использования необходим уровень ядра 14. Для использования необходимо усиление. Энергоемкость 70. Реактор 10. Для использования необходим класс техник. Предмет из комплекта собирателя ушедших. Первый из шести. Конденсаторная броня. Тип снаряжения эпическое, модифицирует туловище, броня 20, скорость восстановления энергии плюс 7%, скорость ремонта плюс 5%, энергоемкость плюс 5, создает энергощит, для поддержания которого расходуется энергия ядра. Для использования необходим уровень ядра 12. Для использования необходимо усиление, энергоемкость 50, реактор 8. Для использования необходим класс техник, Навык-досмотр повышен до седьмого уровня. «Пф, техник!» — фыркнула душегубка, явно увидевшая лишь ее уровень. «Щай я ее быстренько!» «Погоди!» — крикнул я Яну, было уже поздно. Девушка применила рывок, вдоль секунды сокращая расстояние до противника. В воздухе мелькнула рука, превращающаяся в клинок, но до цели гладиаторша так и не добралась. Раздался хлопок от удара об энергощит «Техника!» Возвращенной инерцией душегубку отбросила назад. Мистерия развернулась, быстро вытащила из-за спины трансформирующуюся снайперскую винтовку и без прицеливания выстрелила. Снаряд насквозь прошил голову нерадивого гладиатора. Над трупом появилась сияющая сфера и еще что-то дропнулось. В этот момент рядом с телом девушки рухнула массивная механическая туша с ником Хренак. Он быстро превратил свою руку в щит и закрылся им, одновременно подбирая выпавшую сферу и лут. Мимо меня пронесся волк с самой настоящей ракетной установкой за спиной. Вместо рук раскручивались пулеметы, а с бедер в разные стороны раскрылись минометные стволы. «Слей эту тварь!» — скомандовал Хренак, формируя вокруг себя силовой барьер. Волк спрятался за широкоплечего друга, встал в устойчивую позу и с противным свистом выпустил сразу десяток самонаводящихся ракет. Они ловко обогнули стоящего впереди стража и устремились в мистерию. Мгновенно от каждого плеча девушки отцепилось по дрону. Один из них крутанулся в воздухе, создав вокруг себя и хозяйки еще один энергетический кокон, а второй принялся раскручиваться сам, генерируя внутри себя какую-то очень недобрую энергию. Прогремел взрыв, сбивший с ног даже меня. Домик Ларта развалился словно карточный но праздновать победу было рано. Поднявшийся черный дым прорезал яркий луч и ударил в щит хренака. «Ох ты ж черт!» — удивился он моментально пробитому силовому барьеру. «Да убей ты ее уже!» Разрушитель попытался вынырнуть из-за друга и открыть огонь из пулеметов, но тут же отбросил эту идею, так как чуть не словил снайперскую пулю. Из дыма вылетел дрон, источник желтоватого непрерывного луча. Издавая механическое жужжание, он облетел по дуге противников, заставляя стражу поворачиваться за собой. Его щит и так уже прожгло наполовину, потому он не хотел подставляться под луч. Однако таким образом Хренак оказался открытым для снайперского огня. Раздался выстрел, пробивший голову волку, который остался без защиты. Сквозь огонь к нам вышла Мистерия, на ходу перезаряжая винтовку. Хренак запаниковал, озираясь то на дрона, то на снайпера но все же выбрал защиту от луча а зря выстрел пробил ему череп разворотив половину головы но не убил страж рассрепелл выбросил щит и бросился на девушку в рукопашную второй выстрел вырвал остатки обезглавленный труп споткнулся свалился на землю и пробороздил до самых ног мистерии прицел навелся на меня погоди погоди одним махом я поднял руки я не собираюсь с тобой драться Насколько я поняла, ты с ними в группе, холодно процедила девушка. Скажи хоть одну причину тебя не убивать. Да я же первый уровень, что я смогу тебе сделать? Ты фантом, так что хрен его знает, какой у тебя уровень на самом деле. У меня нет красного статуса убийцы-игроков, так что если убьешь меня, заработаешь его себе, нашелся я. Мистерия взглянула на меня поверх прицела, задержалась ненадолго, но потом все же трансформировала пушку в миниатюрный вариант и закинула ее за спину в рюкзак. Однако легендарный дрон продолжал выписывать рядом с ней всяческие пируэты, буравя меня своим единственным стальным глазом. «Иди сюда», — вдруг поманила она к себе, и я подчинился. «Видишь сферу?» — указала девушка на труп хренака «Возьми ее. Ну уже бери, не бойся». Осторожно я накрыл шарик ладонью и сжал пальцами. «Получено 53 энергоячейки. Поздравляем!» вы достигли пятого уровня ядра. Энергоячеек 53 из 64. Доступно 14 улучшений компонентов ядра. «Ах ты чмара!» — разразился в голове голос Хренака. «Ну все, падла, я тебе устрою легкую жизнь!» С этими словами меня вышвырнуло из группы. Да, нехорошо получилось. «И зачем это надо было делать?» — недовольно уставился я на мистерию. По-видимому, та поняла, что произошло, и в ее голубых глазках блеснули хитринки. «А чтобы ты знал, как с ПКшниками водиться!» Боевой дрон вдруг потерял ко мне всяческий интерес и встроился в плечо хозяйки, колыхнув ее длинные темные локоны. «К тому же я проверила, какой на самом деле у тебя уровень. Теперь вижу, что точно был первый». Когда прокачаешь камуфляж, следи за этим моментом, а то будет обидно, если ты на глазах у всех апнешься от несоответствующего для твоего уровня количества энергоячеек, понял? Итак, что тут забыл фантом первого уровня в компании покашников Врать мне не особо хотелось, да и положение мое было не из лучших. Как вот теперь мне пройти данж? Слушай, я обязательно отвечу на твой вопрос, но позволь сначала поинтересоваться, что искала около этого дома ты. Мистерия недовольно поморщилась, но все же ответила. «Квест фракции добытчиков. Их работник Ларт вот уже три дня не появлялся на работе. Меня попросили проверить, все ли с ним в порядке». Я покосился на пылающие остатки дома. «Его там не было», — объяснила девушка. «Я уже побывала внутри». «И нашла, Данж», — усмехнулся я. Ее брови удивленно поднялись. «Верно, нашла». «Так значит, вы тоже в курсе?» «Ага», — я кивнул. «Мне квест на прохождение данжа выпал. Вот я и привел с собой помощь, потому как тамбосс жесткий, 16-го уровня, убивает меня с одной тычки». Техник задумалась, а затем все так же молча принялась копаться в останках погибших покашников На ее спине заработали два манипулятора, которые служили вторыми руками. Все что-либо ценное они закидывали в механический рюкзачок. Вторую сферу от Волка девушка поглотила сама. Мистерия управилась за минуту. Вновь проходя мимо меня, она подбросила в воздух пистолет. «Держи. Единственное, где нет ограничения по классу. Пригодится. И характеристики распределить не забудь. Советую прокачивать энергоемкость и ускоритель. Реактор твоему классу бесполезен». Вслед за этим прилетело приглашение в группу. «Я согласился». Итак, у меня 14 нераспределенных очков. Прислушаюсь к совету старших, но добавлю и свои 5 копеек. Я же хотел качать энергоемкость. Вот и буду делать в нее уклон. Значит, добавляем 8 очков в энергоемкость и 6 в ускоритель. Ого, мир словно чуть-чуть замедлился. Круто. Обрушившуюся стену, завалившую вход в данш мы с горем пополам все же оттащили. Пришлось даже дроидов привлечь. Я предупредил напарницу, чтобы была аккуратнее и постаралась не угодить в противную слизь при падении. Да и сам я в этот раз действовал более продуманно. Около края обрыва оттолкнулся ногами и сразу же долетел до сухой зоны, миновав реку отходов. Запустилось ночное зрение. В данже ничего не поменялось, только теперь я уже знал, что скрывает под собой мутная гладь. «Босс прячется в воде», — сказал я, приземлившийся рядом девушке. «Так и внуло?» а затем манипуляторами вытащила из рюкзака четыре пистолетные обоймы и передала мне. «Возьми сразу, а то в бою не до этого будет». Я распихал их по карманам и проверил магазин в пистолете. Он был полный, все шестнадцать патронов. Мистерия развернула в руках снайперскую винтовку, оба дроида отцепились и закружили рядом. «Ты же у нас типа разведчик», загадочно произнесла девушка, оглядывая канализацию. «Так что иди вперед». Сканируй область, выявляем мобов, отмечай маркерами, а я издали буду их расстреливать. Знать бы еще, как это делается. Но стоило мне об этом подумать, как я ощутил расхорящуюся от себя во все стороны волну энергии. Получен навык сканирования первого уровня. Навык сканирования. Выявляет противников и все электронные приборы в некотором радиусе, а также отмечает их на карте. Тип – переключаемая. Радиус покрытия 5 метров. Не отображает то, что скрыто за стенами, или радиопоглощающей поверхностью. Во включенном состоянии резервирует 50 единиц энергии. Ага, теперь понятно. Что ж, вперед. Я перевел навык во включенное состояние. Радиус, конечно, вообще ни о чем, но надо же с чего-то начинать. Первое сканирование не показало никаких противников. Я медленно пошел тем же путем, что и в первый раз. Энергия застыла на уровне 130 из 180. Мистерия держалась на некотором расстоянии, но нисколько не отставала. Я заметил, что она не дышала. Видимо, тоже отключила имитацию организма. Когда я добрался до места предыдущего своего убийства, навык прокачался до второго уровня, повысив радиус на 5 метров. Однако радар продолжал оставаться чистым. «Неужто тут кто-то побывал после меня и зачистил локацию?» Но нет, я ошибся. Из глубины канализации вырвался настолько оглушающий рев, что с потолка осыпались мелкие камни. Пол задрожал. «Ой-ой», прокомментировала Мистерия. «Прячься, я сама их встречу». Таких мерзких тварей я еще ни разу не видел. Огромные мохнатые паучьи лапы, тараканье брюшко, бритвенно-острые передние конечности, загнутые, как у богомола, хищная пасть со множеством заостренных зубов и четыре пары глаз, налитых кровью. Издавая шипение и стрекотание, мобы быстро перебирали лапами, приближаясь к нам. Они лезли по стенам, по потолку и даже выбирались из жижи. Напарница не стала медлить и сразу же открыла огонь. Легендарный дрон раскрылся, закрутился вокруг своей оси и выплюнул смертоносный луч мгновенно прожигающий тела тварей. Краем глаза я считал текст над мобами. «Трупный потрошитель, пятый уровень». «А так всего пятый, мы равны, получается?» Эта мысль странным образом вдохновила меня, и я с особым рвением принялся расстреливать ближайшего насекомого. Из девяти выстрелов пять попали в цель, но этого хватило, чтобы лапы потрошителя подкосились, и он замертво рухнул на пол. Я сразу переключился на следующего. Наученный предыдущим опытом, вначале я повесил на моба метку, а уже потом принялся опалить. И, надо сказать, целиться стало чуточку легче. Тогда я раскидал метки еще на четверых и постоянно поддерживал их количество на максимальном для себя уровне. Навык целеуказания повышен до второго уровня. Шанс попадания по отмеченным противникам повышается на 5,5%. Затраты энергии на поддержание каждого маркера 10 единиц. Максимальное количество одновременных маркеров — 6. Мистерия валила тараканов одного за другим. Периодические громыхания ее снайперской винтовки заглушали все остальные звуки, а вспышки ярко освещали стены канализации. Дрон разрезал тела потрошителей как нож масла. Насколько я успел заметить, навык качается в том случае, когда отмеченную цель убиваю я или союзники. Навык целеуказания повышен до третьего уровня. Шанс попадания по отмеченным противникам повышается на 6%. Затраты энергии на поддержание каждого маркера — 10 единиц. Максимальное количество одновременных маркеров — 6. Не успел я расстрелять вторую обойму, как мобы закончились. Из всего пака я убил лишь троих, но и этим крайне гордился. «Не расслабляйся, это лишь первая волна», — безэмоционально сказала напарница, запуская руки-манипуляторы в тушу потрошителя. Она еще и лутать их собралась. Все мое тело невольно содрогнулось в приступе отвращения. Собирай энергоячейки, тебе от них больше пользы будет распорядилась мистерия. Без проблем, эти хотя бы над телами парят, они в них находятся. Потянувшись к одной я сжал ее в ладони. Полученный энергоячейк — одна. Двинулся к следующей. Полученный энергоячейк — две. Полученный энергоячаек — одна. Всего получено энергоячаек — 17. Поздравляем, вы достигли шестого уровня ядра. Энергоячаек — 70 из 128. Доступно шесть улучшений компонентов ядра. Быстро раскидав два в ускорителе четыре в энергоемкость, я вернулся к насущным проблемам. Из темноты до нас донеслись противные чавкающие звуки. Держи! Напарница швырнула мне какой-то предмет, заляпанный внутренностями потрошителя. «Повезло тебе!» В чем именно мне повезло, я понял, как только смахнул всю слизь с вещицы. Стандартные ножны для метательных ножей. Тип оружия. Обычное. Модифицирует правое предплечье. Шанс взломать цель – плюс 4%. Количество одновременно используемых ножей – один. Восстановление утраченного ножа – 50 криптокредитов. 10 минут. Для использования необходим уровень ядра, второй. Для использования необходимо усиление ускоритель, один. Для использования необходим класс фантом. Это была моя первая модификация, так что я даже занервничал. Засучил рукав, перехватил устройство левой рукой и медленно поднес к правому предплечью. Там обнаружилась выемка, в которую ножны вошли как родные. Внутри руки с легким потрескиванием и жужжанием заработали механизмы, преображая и трансформируя ее внешний вид. Секунду спустя я почувствовал внутри предплечья и народное тело. Подсознание уже понимало, что это метательный нож, но вот мозг отказывался в это верить. Стало даже немного страшно, но очередное приближающееся не отрезвило разум. Интуитивно я подумал об оружии, и нож тут же выскочил из прорехи в запястье и оказался в ладони. «Вот, гляди», — привлекла мое внимание мистерия, ткнув ногой труп одного насекомого. «У них в центре туловища внедрена электронная плата. Не знаю, зачем она, но то, что эти твари-киборги, это точно. Так что ты можешь попробовать их...» Ее перебила вылезшая из темноты троица потрошителей. Только эти были больше предыдущих, а их тела украшали шипы. «Шипастый трупный потрошитель. Восьмой уровень». «Пробуй взламывать», — скомандовала Мистерия, пальнув в среднего таракана. Ближайшего, как я понял, она оставила для меня. Размахнувшись, я со всей дури швырнул нож. но удивление он даже попал и застрял в брюшке твари. «Стой», — мысленно скомандовал я. «Попытка взлома провалена. Получен навык взлом первого уровня». «Навык взлом...» Универсальный навык фантома, позволяющий взламывать и управлять любыми электронными приборами, включая противников, конечно же. Тип – активное мгновенное. Время восстановления – 30 секунд. затраты энергии для поддержания контроля над объектом – уровень противника, умноженный на 2 единицы в секунду. Внимание! Нельзя заставить цель совершить самоубийство, снять свои модификации, выбросить вещи и перевести деньги. Чем выше уровень цели, тем сложнее ее взломать. Разъяренный потрошитель продолжал, сломя голову, нестись на меня. Я заметил, как его описание дополнилось. Шипастый трупный потрошитель, восьмой уровень. Шанс взлома минус тридцать два процента. Как всегда, меня спасла мистерия, единственным точным выстрелом прервав жизнь насекомого. Пробороздив по полу, он что-то пробулькал и затих. Я вытащил из его туши метательный нож, а также собрал сферу. Полученный энергоячеек — две. 72 из 128. Напарница поманила меня жестом и направилась вглубь канализации. Я хотел было последовать за ней, но тут произошло нечто непредвиденное. В мою ногу с силой врезалось что-то острое и проткнуло насквозь. От удара меня подкосило, и я свалился на бетонный пол. Чавканье раздалось над самым моим ухом. Я быстро перевернулся. Надо мной навис потрошитель, замахиваясь передними конечностями для повторного удара. С него ручьями сползала слизь, давая понять, что он вылез из жижи. Недолго думая, я взмахнул рукой, отправляя нож в полет. Попытка взлома успешна. Расход энергии на поддержание контроля — 16 единиц в секунду. Таракан сначала замер на месте, а потом сложил свои лапы. Отполз в сторону и принялся выжидать, поглядывая на меня сразу всеми своими глазами. Энергия таяла на глазах. 160, 150, 141. Из-за прокачанной энергоемкости скорость восстановления энергии у меня была чуть выше 6 единиц в секунду. То есть в итоге в секунду расходовалось около 10 единиц. Я махом отключил сканирование, чтобы вернуть зарезервированных 50 единиц. Ко мне подбежала мистерия. Да уж, достался на мою голову разведчик. Показывай, что с ногой. Техника смотрела поврежденную конечность, быстренько покопалась там манипуляторами, затем просто заварила шов. 65, 56, 46. У меня энергия сейчас закончится, прибей жука, пока не опомнился, быстро проговорил я. А, точно. Девушка словно что-то вспомнила и хлопнула меня по плечу. Энергия восстановлена двести двадцать двести десять двести можешь открыть показатель энергии для группы попросила она да конечно в списке группы рядом с моим именем высветилась энергия также она появилась и под иконкой мистерии от чегого я даже ахнул тысяча четыреста пятьдесят единиц вот это я понимаю запас прекрасно теперь буду за тобой следить держись рядом кивнула напарница Как бы мне не хотелось вновь задействовать сканер, я предпочел не разбазаривать энергию попусту. Теперь у меня есть пэт, хоть временный. Повинуясь моим мысленным командам, пожиратель пополз вглубь канализации. Как бы странно это ни звучало, но я видел и своими, и его глазами. Удивительное чувство раздвоения личности. Навык взлом повышен до второго уровня. Я передвигался арахнидом так легко и непринужденно, словно с самого рождения ползал на шести лапах. У меня даже отвращение к ним пропало. Милые зверушки, если присмотреться. Мистерия постоянно восстанавливала мою чрезмерно утекающую энергию. Погоди, притормозил я напарницу, так как мой пэт заметил противников за ближайшим поворотом. Они не обращали на меня внимания, лишь вытаскивали какие-то куски из кучи слизи и жрали их. Я прополз мимо и устремился дальше. Внимание, цель выходит за радиус контроля. Вот хлябь, как любит выражаться мой двоюродный брат-мореплаватель. Ладно, топаем назад, пока зверушка не потерялась. В голове завертелась интересная мысль. А что если... Миг, и над всеми шестью потрошителями повисли метки. Энергия чуть не скатилась в ноль, благо моя спутница успела ее восполнить. Ага, значит, можно. Сам я противников за поворотом не видел, но целеуказание сработало. «Заметила, спасибо», — кивнула мистерия, вскинув снайперскую винтовку. Она выглянула из-за поворота, прицелилась и выстрелила, пробив насекомому морду. Навык целеуказания повышен до четвертого уровня. Шанс попадания по отмеченным противникам повышается на 6,5%. Максимальное количество одновременных маркеров — 7. Пятеро оставшихся противников встрепенулись, застрекотали и бросились на девушку. Мой подопечный рванул на замахнулся и со всей дури ударил когтистыми конечностями сверху вниз, пригвоздив одного из потрошителей к полу. Выжившие как-то резко переагрились на моего пета. За пять секунд от него мало что осталось. на мистерии хватило времени, чтобы перестрелять и этих, и тех, что прибежали на шум. Навык «взлом» повышен до четвертого уровня. В этот раз я спокойно собирал лут вместе с напарницей. симпатичная зверушки!» Даже прикипел к ним как-то? С электронных чипов-потрошителей удалось списать в общей сложности 12 крипто. И зачем им, собственно, деньги? Жижу, видать, закупают. Кроме того, набралось несколько малых микросхем и контроллеров-пожирателей. Все это компоненты для создания брони и оружия, которые я могу лишь продать и выручить еще крипто. Однако, заметив на себе косые взгляды, я собрал все добро и отдал спутнице все-таки это по ее части. Пускай мастерит, навыки прокачивает. Мозг непроизвольно зацепился за последнюю мысль, и тут меня осенило. Вот я тупень-то, а? Еще же на парах читал про основную тройку навыков фантома и решил их быстрее получить, чтобы они начали качаться раньше, а потом будто из головы вылетело. Итак, взлом я уже взял, остались камуфляж и электронное подавление». Расканировав взглядом рядом стоящую красивую девушку, я попытался воспроизвести ее голографический облик, но... Попытка маскировки провалена. Недостаточный уровень для копирования внешности. Получен навык камуфляж первого уровня. Навык камуфляж. Станционный рабочий, инженер, офисный клерк, бравый военный, мэр города, президент – все это вы. И не вы. Зависит от того, с какой стороны посмотреть. Тип активное мгновенное Время восстановления — 5 минут. На данном уровне позволяет скопировать чужой класс персонажа. Расход энергии на поддержание — 5 единиц в секунду. Камуфляж может быть развеян вражеским навыком раскрытия. Вероятность развеивания камуфляжа при смерти — 100%. Недолго думая, я активировал навык. Вчитался в свое описание. «Имя — кард. Класс — фантом. Скрыто — техник. Уровень ядра — шестой». Мистерия хмуро посмотрела на меня и приподняла одну бровь. «Балуешься?» Я лишь тихо рассмеялся и вернул все обратно. Скорость восстановления энергии мне сейчас понадобится для других целей. Сосредоточившись, я выпустил вокруг себя волну, подобную сканированию, но с несколько другим эффектом. Получен навык электронное подавление первого уровня. Навык электронное подавление. Красный или зеленый? Спросите это у противника, находящегося в зоне подавления, и надолго вгоните его в ступор. Ведь ничто не истинно, когда электронные органы чувств так предательски подводят своего хозяина. Тип переключаемая. Вы пропадаете с радаров противника. Вокруг вас генерируются помехи, нарушающие работу визуальных сенсоров противника, снижая его меткость на 5%. Радиус покрытия 5 метров. Во включенном состоянии резервирует 50 единиц энергии. А вот это реально полезный навык будет, когда я его прокачаю. Так что сразу включаем. И сканирование тоже включаем. Пускай работают, пока не найду себе новую жертву для взлома. Проход сузился. Сухие и спасительные бортики сначала уменьшились до узких тропинок а потом и вовсе исчезли. Как бы нам не хотелось выйти сухими из всей этой передряги, не получилось. Пришлось лезть в мутную жижу. Я-то точно знал, что скрывают местные воды, оттого постоянно следил за сканером, который поднялся к этому времени до третьего уровня и увеличил радиус до 15 метров. Подавление не качалось по причине отсутствия вокруг мобов, а сканированию нужны были лишь новые локации. Как-то тихо стало напряженно, проговорила мистерия. И потрошители давно не появлялись. «Сейчас накаркаешь», — недовольно ответил я. Но пока ничего сверхъестественного не происходило. Мы брели по пояс в воде. Стены канализации уже настолько сузились, что нам пришлось идти друг за другом. Внезапно на радаре вспыхнула красная точка. Я аж отпрыгнул, чуть не сбив с ног топающую за мной девушку. Она сразу поняла, в чем дело, подняв дронов чуть выше над собой и прильнув к прицелу. В голове промелькнула мысль, если она сейчас пальнет, я оглохну. Но этого не произошло. В коридоре оставалось тихо, как в склепе. Переждав пять секунд, я снова поврел вперед. И опять красная точка вспыхнула на том же месте, но противника я не увидел, потому как он, скорее всего, прятался под водой. Я не мог точно определить его местоположение, так как навык сканирования до него не дотягивался. Врага определил стандартный радар, который есть у всех, в том числе и у Мистерии. Он как раз и показывал всего лишь красную точку на карте. А где она выше-ниже, ищи сам. Надо срочно прокачивать дальше мой сканер. Точка не двигалась, что очень напрягало. Медленно переставляя ноги, я направил дуло пистолета перед собой в воду. Мне даже показалось, что по поверхности пошла рябь но напасть пришла оттуда, откуда не ждали. Сверху раздался пронзительный виск, и на нас спикировало что-то темное. Я непроизвольно дернулся в сторону, прилепившись спиной к стене, а вот мистерия увернуться не успела. Крылатое создание, похожее на летучую мышь, но гораздо крупнее вцепилось когтями в тело девушки, сбило ее с ног и утопило под водой. Я вскинул пистолет и принялся палить по неприятелю. Пули пробивали тонкие крылья и вкручивались в тело зверя, но тот даже не обращал на это внимания. Все его мысли занимала лишь жертва. Оголодавший вампир, двенадцатый уровень. Такое сообщение высветилось над монстром. Вампир с диким рычанием поднимал свои когтистые лапы и бешено опускал их в воду, туда, где должна была быть мистерия. Обойма пистолета закончилась, пришлось в темпе перезаряжаться. Но тут меня заменил дрон. Раскрутившись, он вновь сгенерировал свой смертоносный луч и за пару секунд прожег шкуру твари. Под пронзительный вой она все же и сдохла. Я поспешил на помощь напарнице, вытащил ее из воды и ужаснулся. Все тело разодрано, левая рука переломлена чуть ниже плеча, из правой щеки вырван приличный кусок. Если бы она не была вся механическая, даже не знаю, что бы со мной было. С детства от вида крови становится не по себе. «Ничего, пройдем дальше, починюсь», — прокряхтела она. Я помог ей встать, но наши беды на этом не закончились. На сканере мелькнули несколько красных отметок. Всего лишь мелькнули, и в следующий миг из-под воды вырвались уже знакомые щупальца, четким ударом пробили мне грудь и, словно леской рыбака, натянулись, дернув меня на себя. Хорошо, хоть мистерию они не достали. Из узкого коридора меня выдернуло в широкий зал, залитый все той же жижей. Ничего особенного тут не было, лишь множество открытых люков на стенах и потолке, откуда неторопливо стекала вода. И еще огромная наполовину жаба, наполовину осьминог с гнойными волдырями по всему телу, липкими наростами, зубастой пастью и огромными глазищами, как у краба, находилась в центре зала и портила всю картину. Зловонный пожиратель, шестнадцатый уровень, шанс взлома 12%. А я, как назло, висел сейчас над этой самой пастью и сделать ничего не мог. Вот интересно, в прошлый раз меня таким же ударом сразу убило, а сейчас я еще функционирую. Чудеса прокачки. Пистолета из рук я так и не выпустил, а потому принялся стрелять сверху по чудищу. Пощекать, чухать монстрика перед смертью. Но помереть мне не дали. Легендарный дрон сработал оперативно, выскользнув из коридора и наотмаш рубанув лучом по удерживающим меня щупальцам. Их тут же перерезало, чего я рухнул пожирателю на голову. Тварь завизжала, засвистела, заревела и принялась махать здоровыми щупальцами в воздухе, намереваясь сбить юркий дрон. Тем временем я вбил в голову жабы метательный нож, повышая шанс взлома до 16%, и применил навык. К сожалению, попытка провалилась, а откат умения — 30 секунд как же долго. Уже в упор я дострелял обойму пистолета а пожирателю хоть бы что. Перезарядка. Остался один магазин. Навык электронное подавление повышен до второго уровня. Меткость врага снижается на пять половиной процентов. Радиус покрытия десять метров. Точно, опять про целеуказание забыл. Миг, и над пожирателем повисла стрелка. Чтобы стрелять, дрону приходилось замедляться в воздухе, и это стало для него фатальным. Щупальца пронзили металл и разорвали беднягу на части. Он успел выплюнуть свой луч всего два раза, оставив на теле жабы шипящие прожженные участки. Вот мы и остались один на один. Ладно, раз шкура у тебя такая толстая, попробуем ткнуть в глаз. Сместив прицел, я выстрелил несколько раз. Тварь снова завизжала. Ага значит не нравится то что надо будем развивать успех внезапно громыхнул выстрел второй глаз монстра прошила так что тот выплыл наружу Стреляла, понятное дело мистерия ее силуэт показался рядом со входом в зал бедолага прислонилась плечом к стене чтобы не упасть и держала огромную для ее роста снайперскую винтовку одной рукой босс подо мной забрыкался и завертелся выбивая щупальцами камней из стен Я чуть было не свалился. Хорошо, что нож глубоко засел в его черепушке, было за что держаться. Взлом. Ну, уже родненький, на тебя одна надежда осталась. Попытка взлома успешна. Расход энергии на поддержание контроля 32 единицы в секунду. Пожиратель моментально замер, словно его на паузу поставили. «Раскрой пасть!» – крикнула напарница. Не раздумывая, я сделал это. Мистерия быстро крутанула винтовкой в воздухе, что-то приказывая второму защитному дрону, который постоянно крутился рядом с ней, генерируя силовой щит. Дрон сорвался с места и истошно жужжа устремился в мою сторону. Без тени сомнения он на скорости влетел в раскрывшуюся пасть чудища и забурился туда поглубже. «Прыгай!» — вновь скомандовала девушка. «Я был бы рад это сделать, но увяз в липкой слизи, выделяемой жабой. Возможно, еще и поэтому я не свалился с нее несколько секунд назад». Подо мной что-то щелкнуло, и раздался оглушающий взрыв. Под всплывшее сообщение я взлетел в воздух. Навык взлом повышен до пятого уровня. Навык целеуказания повышен до пятого уровня. Шанс попадания по отмеченным противникам повышается на 7%. Зловонного пожирателя разнесло ошметками по всему залу. А я снова выжил, лишь приложился головой об стену при падении. Да так, что все сенсоры позбивались, от чего я долго не мог понять, где нахожусь. Энергия после убийства не стала собираться в сферу, как все время до этого. Она сразу расплылась по помещению, мягко прикоснувшись и ко мне. полученная энергия ячеек 128. 200 из 256. Поздравляем! Вы достигли седьмого уровня ядра. Энергия ячеек 200 из 256. Доступно семь улучшений компонентов ядра. Получено новое достижение — подземный чистильщик. Теперь жители криалата могут спать спокойно. По крайней мере, какое-то время. Награда плюс пять к репутации с городом Креолат. Плюс десять процентов к шансу, что подземные твари испугаются вас и попытаются уклониться от боя. Стало так тихо, что даже приятно. «Живой?» — подковыляла ко мне напарница. «Теоретически, да». Я попробовал подняться, но конечности как-то плохо отзывались на команды. «Вставай, давай, лут, кто будет собирать?» А вот это хорошее предложение. Раскидав два очка характеристик в ускоритель и пять в энергоемкость, я выбрался из жижи. В разрозненных кусках пожирателя мы нашли десяток обычных модификаций, две редких и две необычных. На Фантома подходила лишь одна, но в требованиях прописывался необходимый уровень 14 -й. Я лишь вздохнул. Кроме модов выпало множество разнообразных ресурсов для крафта. Мы с напарницей решили так. Все моды на техника и все ресурсы отдаем ей, а остальной шмот забираю я. Хорошо, что сами по себе модификации маленькие, как чипы, так что места особо не занимают, отчего я просто распихал их по карманам. А вот с ресурсами возникла проблемка. Они не помещались в рюкзаке девушки. Было решено связать микросхемы эластичной веревкой в кучу и тащить ее на руках. Понятное дело, что тащить мне, потому как моя спутница и так еле передвигается. Когда с организационными проблемами было покончено, я обратил внимание, что квест про Ларта так и не завершился. «Тут должно быть что-то еще», — проговорил я вслух. «Мне отыскали Ларта. Только хотела об этом сказать». «Оставь пока рез и давай поищем». Спустя несколько минут блужданий вдоль стен зала я наткнулся на небольшую расщелину. Подозвал напарницу, и мы протиснулись туда. На входе виднелись засохшие капли крови, так что это должно быть верным направлением. Выбравшись первым, я оказался в маленькой комнатке со слабо мигающей панелью около противоположной стены. В центре комнаты лежал обгоревший труп без ноги. Система опознала его как Ларт, фракция добытчиков. Задание бедняга Ларт выполнено. Вы нашли тело Ларта. Награда 128 ячеек, 1000 криптокредитов, две неизвестные модификации. Поздравляем, вы достигли восьмого уровня ядра. Энергия ячеек 328 из 512. Доступно 8 улучшений компонентов ядра. На ваш счет зачислено 1000 криптокредитов. Получено 2 электронных образа модификаций. Вы можете забрать их в любое удобное время в своей личной комнате. Получено задание «Что случилось с лартом?» Узнайте, как и почему погиб добытчик ларт. Награда неизвестно Уже по привычке закинув 3 очка в ускоритель опять в энергоемкость, я обратился к напарнице. Тебе тоже дали следующий квест в цепочке? Ммм, mm. ага, дали. Вернуться во фракцию и рассказать о судьбе Ларта. Хмм, у меня другое. Нужно узнать, как он погиб. Похоже, у нас разные цепочки. Что ж, давай узнаем. В комнате ничего больше не было, поэтому я сразу направился к мигающей панели. Внимательно осмотрел ее и понял, что это некое подобие компьютера, но уж очень необычного. Слабо мерцал монитор с застывшим на нем непонятным словом. Я всмотрелся в эти каракули, и неожиданно они стали преобразовываться в слово «идентификация». Навык дешифровка повышен до шестого уровня. Ага, вот оно как значит. Переведя взгляд чуть ниже на полупрозрачный стол, я заметил странные символы и там. Проделал то же самое, и они собрались в два понятных слова. Начать процедуру. Навык дешифровка повышен до седьмого уровня. м хорошо, давайте начнем. Переглянувшись с напарницей и еще раз оглядев сожженный труп, я все же прикоснулся к панели. Пол под ногами дрогнул, стены завибрировали, потолок раскрылся и оттуда вылез внушительный агрегат, разгорающийся красным светом. Он крутился и целился точно в меня, рука словно приклеилась к панели, не давая мне и шанса увернуться. «Ну, все, писец», — подумал я и зажмурился. Испепеляющий лазер. Вот что случилось с беднягой Лартом. Громким гулом со всех сторон раздались щелчки, жужжание, постукивание, потрескивание и другие непонятные, но очень яркие звуки. В какой-то миг я вдруг понял, что они означают. «Цидура проведена. Объект опознан. Абстракт. Вам доступно две экипировки. Сделайте ваш выбор. Навык «Дешифровка» повышен до восьмого уровня. Теплая панель отпустила мою руку. Символы переплелись в новые слова. Фантом. Неизвестно. Сначала я ткнул в свой класс, но ничего не произошло. Тогда прикоснулся ко второму слову. Выберите класс, для которого требуется подобрать экипировку и далее список, который вновь включал Фантома. Я решил, что две модификации мне будет слишком жирно. Да и надо же как-то отблагодарить Мистерию. Без нее я бы и дальше первых мобов не прошел. Я выбрал класс техника. Производится сканирование. Конструкт обнаружен. Подобрать экипировку для союзника Мистерия? Да, нет. Да. Подходящая экипировка найдена. Производится выдача. «Система благодарит за содействие. Да не смогут враги атаковать тебя, абстракт!» Символы растворились. Все вокруг успокоилось. Лазерная пушка спряталась в потолок. Навык дешифровка повышен до девятого уровня. Панель передо мной разъехалась в стороны, открывая небольшую коробочку, разделенную пополам. В левой части лежало нечто, напоминающее маленькую шестиконечную звезду. Цвета она была черного, но с зелеными прожилками. Симпатичная вещичка легко умещалась у меня на ладони. Интересно, что это? Устройство зашифровано. Шанс дешифровки — 0%. Надо же, какая полезная штука. Придется упорно поднимать навык, чтобы когда-нибудь ее дешифровать. Ладно, а что у нас для мистерии выпало? Вытащив желтоватый восьмиугольник с замудренной гравировкой из правой части коробки, я вгляделся. Броня собирателя ушедших. Тип снаряжения — легендарная Модифицирует туловище. Броня — 50. Скорость восстановления энергии — плюс 50%. Скорость ремонта — плюс 30%. Вероятность успешного создания модификации — плюс 15%. Вероятность успешной разборки модификации — плюс 7% энергоемкость плюс 12, ускоритель плюс 2, реактор плюс 5. Создает дополнительный слот для хранения оружия. Создает дополнительные два крепления для манипуляторов. Позволяет менять тип манипуляторов. Увеличивает объем рюкзака вдвое. Для использования необходим уровень ядра 15. Для использования необходимо усиление. Энергоемкость 80, реактор 12. Для использования необходим класс техник. Предмет из комплекта собирателя ушедших — один из шести. Я аж присвистнул. Нехило так подфартила напарница. Что ж, она явно заслужила. «Вот, держи, побрякушка какая-то на твой класс выпала», — передал я жетон подошедшей девушке. «Что-то сейчас было?» — удивленно спросила она, забирая броню своей единственной рукой. «Все эти трески, щелчки, символы, ты разобрал что-нибудь?» Потому как резко она зависла, я понял, что напарница вчиталась в описании по брякушке. Решив пока ее не отвлекать, я еще раз осмотрел комнату. Квест не выполнен, а значит, что-то еще здесь осталось. Но как назло, вокруг были лишь голые стены. «Что я упускаю?» Вновь подойдя к странной панели, я изучил ее. Символы больше не появлялись. Я сдвинулся чуть в сторону. Тут стояла небольшая прямоугольная тумбочка, от которой тянулись провода к панели. Первоначально я подумал, что это некий блок питания, запитывающий монитор с клавиатурой, но оказалось, все не так просто. «К-кард», — очнулась напарница, — «это... это же...» «Легендарка, ага», — не отвлекаясь от созерцания ящика, ответил я. «Тебе же подходит, разве нет?» «Подходит, но я...» Мистерия несколько раз открывала рот, чтобы что-то сказать, но все время сбивалась. «Что-то не так, не понял я?» «Ничего, я просто... сбита с толку. Ты уверен, что хочешь отдать ее мне?» «Ну да, почему нет? Благодаря тебе мы прошли данж. Награду ты заслужила. К тому же ты двух дронов потеряла и сама чуть не погибла». А если и так не выходишь в плюс со всей нашей авантюры, могу и все модификации тебе отдать. Я-то ничего не потерял. Лишь пистолет где-то выронил до патрона к нему, которые опять же твои были. Кстати, да, я же еще метательный нож свой профукал. Отзываясь на мои мысли, всплыл запрос. Восстановить утраченный нож. Затраты 50 криптокредитов. 10 минут. Да, нет. Да, конечно. Полезная, как оказалось, штучка. С вашего счета списано 50 криптокредитов. Я почувствовал, как внутри руки что-то слабо завибрировало. Какая интересная технология. Интересно, из чего и каким образом прям там создается нож. Из раздумий меня вывело лучезарное сияние потрепанного личика моей спутницы. Спасибо, карт. Спасибо тебе огромное. Знал бы ты, сколько сил я потратила, чтобы дрона достать. А тут так неожиданно и вторая часть комплекта. «Это... это просто невероятно, у меня слов не хватает, чтобы... чтобы...» Она и в самом деле чуть не задохнулась от восторга. Я лишь усмехнулся и продолжил изучать тумбочку, смахнув с нее слой пыли. Снова никаких горящих символов, лишь ровная, похожая на стеклянную поверхность. Я провел по ней рукой, и ничего не произошло. Хм, «Ладно». Ощупал слева, ощупал справа. Ничего. И тут меня осенило. «А что если...» «Абстракт», — вымолвил я щелчками и стуками, подражая голосу этой странной машины. Даже сам удивился, как мне удалось выдать такой звук. «Навык «Дешифровка» повышен до десятого уровня. Получен дочерний навык «Зашифровка». «Теперь вам доступна и обратная процедура». Вы можете зашифровать любое устройство, скрыв его характеристики от чужих глаз. По тумбочке разлились темно-зеленые полосы и стали пульсировать энергией. Как и в прошлый раз, крышка разъехалась в разные стороны, открыв передо мной загадочный механизм. В его центре виднелась выемка в форме шестиконечной звезды, и от каждого ее лучика во все стороны расходились пульсирующие электронные вены. Опа! Похоже, я собрал пазл. Покрутив в левой руке свою звездочку, я осторожно вставил ее в отверстие. Ключ вписался идеально, словно всегда там и находился. Но снова ничего не произошло. Хм, может, надо на нее нажать? Но стоило мне коснуться звезды еще раз, как в мою руку вцепились механические клешни, а пульсирующие линии вспыхнули по всей комнате. Запуск идентификации. Процедура проведена объект опознан, абстракт, доступ разрешен, установка модификации запущена. Рука вспыхнула адской болью, и это при том, что имитация организма была выключена. Я взвыл сквозь зубы, ноги подкосились, но упасть мне не дали вцепившиеся клешни. Прошедшая пара секунд показалась мне вечностью. Зеленое сияние угасло, руку отпустило, все затихло. Кое-как я приподнялся, волоча левую конечность, словно напрочь ее отлежал. Спустя некоторое время она начала оттаивать. Я всмотрелся в приобретенную модификацию и недоверчиво нахмурился. Подоспевшая на помощь мистерия сначала прищурилась, вглядывалась в мое приобретение, не веря своим сенсорам, а затем лишь покачала головой, задрала брови и выдала ругательную фразу «Эбонитовая шестерня».